А замат у меня совсем замотался с этими боевыми учениями. Я уже жалею, что ухватилась тогда за эту идею. Нет, ну одно дело несколько раз в неделю погонять пару десятков парней и объяснить им приемчик другой. Но народу собралось столько, что мой дорогой супруг вынужден проводить свои уроки по пять-шесть часов каждый день без выходных. А некоторые особо наглые еще и на индивидуальные занятия напрашиваются. Хотя бы из-за деньги. А ведь на тренировке он не может сесть на почетное место и только прикрикивать. Ему нужно все самому показать, всех обойти, да не по одному разу. В общем, тяжело это дело. С другой стороны, ему настолько льстит внезапное всеобщее внимание, что прекратить или хотя бы сократить уроки он ни за что не хочет. Да и вообще, я только теперь понимаю, что все время до нашей свадьбы... Он пребывал в глубочайшей депрессии. По всяким случаям весь этот месяц энергия из него хлещет, так как раньше мне и не снилось. Он 2 минут не может посидеть, чтобы чем-нибудь не заняться. Несмотря на выматывающие руки борьбы, он успел подновить дом, собрать себе и мне по смешному моднскому автомобилю, а теперь в бешеную рань, пока я сплю, возится в мастерской с каким-то летательным аппаратом.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 Подорожник здесь, такая же обычная трава, как у нас. Но о его целебных свойствах муданский коллега ничего не знал. Зато обнаруживаются какие-то неизвестные мне до сих пор растения, с помощью которых в два приема лечатся вообще все венерические заболевания и спит. Хотя как именно они работают, целитель объяснить затруднился. Не знаю, насколько вообще правда все, что он мне рассказывает. Не очень-то мне верится в научность их методов исследования. Обедать я иду в Щедрый хозяин, где меня встречает радостная Арива. С ней мы тоже некоторое время перетираем за недуги и целительство. На полноценные уроки мне пока не хватает языка. Но она девк способная и очень хочет научиться. Так что посредством картинок, из скульптур, из теста мы всё-таки приходим к взаимопониманию. С ней меня свел старейшина унгутс. Он вообще как-то не на руку взял нас под свою опеку, то есть, насколько я понимаю, а заматов он и раньше привечал. А теперь и меня за компанию забрал под крылышко. Своих детей-то у него нет, погибли по разным причинам. Остался взрослый внук наемник, летающий чёрз знает где, и внучка пяти лет от трудо, воспитанию которой дедулья посвящает весь свой досуг. А реву он привел к нам домой без предупреждения на следующий день после боев. Азамат был на заднем дворе и разделывал ягненка, так что дверь открыла я, поужив тисте и с капустным ножом на перевес. О том, как у них положено встречать гостей, у меня были довольно смутные представления, так что я решил по крайней мере не врать. Здрасте, говорю, гости дорогие, если часок посидите на диванчике, то как раз дождитесь обеда. Он Гуц чуть с крыльца не рухнул так хохотал. Арива вытерщила на меня огромные сияющие глаза и выпалила, что будет абсолютно счастливо, если я возьму её в обучение. Я говорю: "Это замечательно, но давайте вы в дом войдёте, чаю попьёте, а потом уж будем важные дела обсуждать". Дедуля Он Гуц в своей любимой манере покудахтал про: "Ишь ты, деловая, и в расплох не застанешь". Они вошли, расселись, Я им чаю сообразила и обратно на кухню втянулась, плюшки лепить. Кухня у нас с гостиной впритык, так что я вроде бы и не ушла никуда, а разговор могу поддерживать, насколько я вообще могу поддерживать разговор на муданшском. И вот старейшина нунгутс принимается у меня выяснять. Ты говорит роды принимать, умеешь? Умею, говорю, двадцать два раза принимала.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 Восемнадцать меня к первому больному подпустили. Потом еще три года под присмотром работала, а потом еще семь лет без присмотра. Смотрю, а рева мало с пренулила. Поясняю, что годы земные почти вдвое короче. Потом они некоторое время пересчитывают. Это соотношение календарей меня просто убивает, кстати. Я до сих пор живу по земному, иначе рехнусь. Недель у них вообще нет. А месяцев почти двадцать два, причем это почти каждый год меняется. Они ведь честно считают свои месяцы по лунным циклам, а лун т три. В общем, я только знаю, что муданский месяц примерно равен земному плюс минус два дня, а от белого дня отсчитывают новый год и, соответственно, новый месяц. Азамат сделал мне какое-то мудреное хронометрическое устройство, где надо крутить круги. Но я все время забываю, как им пользоваться. Тогда у меня написал программку, в которой можно ввести земную дату и получить муданшскую или наоборот. Эту драгоценность я залила в мобильник. На чем мое календарное образование и закончилось. В общем, пока гости считали годы, пришел Азамат и застыл в дверях веранды, помиданив самому себе. Здравствуйте, говорит старейшина Нунгутс.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 то это и по телефону можно. Но так кто что ж знал? Впрочем, из всех нас неудобно было только Азамату, который предпочёл бы приходу гостей в доме прибраться. Ну да ничего, пускай привыкает. Я и порядок, и вещи плохо совместимы в одном доме. О старейшина Удгуц хихикал и намекал, что всё ещё неплохо обернулось, а то я ведь могла непрошенных гостей и вовсе на порог не пустить.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 А что касается правил гостеприимства, так я по своим земным действую. Вот и относитесь к ним как к плюшкам. Арива, которая, видимо, сильно комплексовала из-за своей чрезмерной по-муданшским представлениям самостоятельности, просто взлекала и сообщила, что намерена стать моей лучшей подругой. Вот прямо сейчас и навсегда. Фонгуц одобрительно посмотрел на неё. Азамат влюблённо посмотрел на меня. В общем, все расстались очень довольные. Кстати, у Азамата хуньбимбик ничуть не хуже, чем у турбиши получаются. Так что теперь я регулярно совмещаю обед с просветительской беседой и демонстрацией накопанных сети фотографий по теме. Прочие посетители щедро благохозяина иногда заглядывают в экран бука. Над чем это прогрессивные дамы там склонились?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 И коротают вечерок, за рукоделием и беседой. Это, конечно, не ужас какой обязательное мероприятие, но это фактически единственное место, где может происходить светское общение. Замужние женщины на мудангах никогда не работают, если их мужья хоть на что-то годятся. Праздники у муданцев сильно ритуализованы и проходят обычно под открытым небом. Там можно потанцевать и попеть.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 В такие дни в дом вообще чужих не пускают, только семью. А в понятие семьи у мударцов входит только супружеская читаль с теми, ну или ещё, если у кого из супругов есть неженатый брат или незамужняя сестра. Даже родители это уже пренебрежительная хмотан, седьмая вода на киселе. А приглашать много гостей просто так на посиделки и вовсе не принято.